или отпыток. В допросную залу выездного следователя не таскали, но обожженное и истерзанное тело не желал выздоравливать, лелея собственные раны, как залог смерти избавительницы. Жизненные силы были на исходе. Почти все время Бао пребывал в забытие, в аду Фэньду, но и там его мысли путались, мешая сосредоточиться на работе. И судья, не раз пропускал появление злокозненных рук или, наоборот, поднимал ложную тревогу. Иногда он приходил в себя. Чаще – в тенном приказе, реже – в своей камере. В один из моментов просветления он попытался связанно зажить владыке, кто повинен в безумии, лихорадившем оба мира все сильнее. Я него грустно смотрел на судью. К сожалению, здесь я бессилен развел руками князь преисподней шаули недоступен для меня и моих слуг Теперь лишь живые способны остановить этого безумца А может быть судья вспомнил явившую ему призрак бородатого варвара Может быть найти того кем стал сейчас великий бадхитхарма, мне кажется вы плохо просмотрели его свиток уважаемый синегон у просветленного учения, Больше не было перерождений. «Вот и всё — подумал судья Бао, провожая удаляющегося князя взглядом. «Я раскрыл это дело, но остановить происходящее не в моей власти. Янь-Ван бессилен, бородатый варвар, навсегда ушел в Нирвану или куда-то еще, а я медленно гнию в тюремной камере». Ну и эта мысль не взволновала его, вызвав лишь мимолетное сожаление.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 Огляделся и, обнаружив под палачом хрипящего Синге, скомандовал Якши сопровождающему. «А ты бери этого, не оставлять Джио здесь!» Знал бы, добряк Лоча, кого он спасает.